Глава тридцать девятая. Паша. «Все плохо. Вот кто меня за язык тянул, спрашивается. Курю на улице, пью мерзкий кофе, три в одном из пакетика. Заказывать в местном кафетерии я не решился. Поглядываю на окна Миронова. Шторы плотно задернуты. Время начала одиннадцатого. Вчера я видеть его не хотел. Решил даже домой поехать. В итоге в баре напился, в отель пришел под утро. Проснулся, на часы глянул. Девять. Но все, думаю, уехал Миронов без меня. Птица он гордый, а слушать непрошенные советы не станет. Всегда таким был с самого детства. Хотя раньше до него все же можно было достучаться, переубедить. Только у меня это и получалось, поэтому и ценили в компании. Нужен Миронов, в первую очередь, со мной беседу держали. А там уж, как же голова раскалывается, тучно отравился шурмой вчерашний. Вот не надо было ее есть, как чувствовал. Надеюсь, этих двоих тоже полощат. Данил, он прирождённый лидер. Я никогда не понимал, как у него это получается так быстро принимать решения и не сомневаться в них, идти до конца. Невольно улыбаюсь, вспоминая нашу коалицию в школе. Кутарские всегда держались отдельно. Нас не любили или потому, что жили чуть лучше остальных, или ещё по какой-то причине. Людям свойственно делить окружающих на свои и чужие. Данил своих в обиду не давал, впрыгался в любую ситуацию. Сколько раз мы, Егор и других парней спасали? Один раз, лет в пятнадцать, Данил даже тачку угнал у кулака. Смеюсь, как ему потом вылетело, но было весело. Когда он уехал в десятом классе, я все ждал, что вернется, что мы что-то изменим. Ведь столько планов строили в юности. Казалось, вместе горы свернем. Перестроим хутор, поднимем бизнес на новые высоты. Но шли годы, а Данил не возвращался. Прижился в Москве, на сообщении редкие мои звонки отвечал коротко. Первым не звонил, даже с днем рождения не поздравлял. Плевать ему было на хутор, на то, что здесь происходит. Кулак после развода и отъезда Родиона совсем крыши съехал, то ли от старости, то ли от одиночества, в последние 2 года и вовсе издевался над людьми, оскорблял, штрафовал так, что едва на жизнь хватало. Уехать опять же проблематично было. Попробовать дом на продажу выстави. Он тут как тут ещё и с ружьём. Не зная к чему бы это привело, но кулак умер, а Данил вернулся, правда, совсем другой, мрачный, неразговорчивый, с единственным желанием избавиться от нас всех. И попробуй пойми, что у него на уме. Попробуй поживи в подвешенном состоянии. Так вот, утром сегодня я проснулся, понял, что Миронов уже уехал. За мной даже не зашел. Видимо, все. Пора паковать вещи. Не будет у нас ни бизнеса с ним, ни денег, ни покорения новых вершин. А я, между прочим, учился в Краснодаре в сельхозе. У меня есть знания и свое видение. Просто раньше моего мнения никто не спрашивал. Да что там, и сейчас не спрашивают. Спустился я на улицу в смысл дойти до вокзала и взять билет домой. Смотрю, стоит Lexus на парковке. Удивился. На ресепшене ответили, что Миронов ещё в номере. Вот я и стою, пью кофе, размышляю, то и дело проверяю машину на месте. Что же делать? На третьем этаже дёргается штора. Данил открывает окно, проснулся. Пару минут я настраиваюсь, но делать нечего. Нужно идти на контакт. На орёт, уволюсь. Унижение терпеть больше не стану. Хватит с меня старого кулака. Да, на хуторе много проблем, и решать их непросто, но нельзя же всегда быть злым. Поднимаюсь на третий этаж, негромко стучусь в дверь, настораживаюсь, потому что из номера Миронова доносятся голоса. Причем как будто веселые. И да ладно, смех. Я напрягаюсь и прислушиваюсь. Кто-то смеется, искренне и весело рядом с Мироновым. Может, я ошибся этажом. Прижимаю ухо к двери в этот момент, так как назло распахивается, и я чуть не падаю на белобрысую девицу. Ну да, конечно, кто ещё может так громко хохотать? Марина, как обычно, улыбается до ушей. Привет, Пашка, говорит мне. Как спалось? Щётку отдай, кричит Данил. Я первая её нашла. Марина, позабыв о моих делах, которые вообще-то не очень, делает рывок в сторону. В её зубах пакет с одноразовой зубной щёткой. За девицей устремляется Данил, хватает Кузнецова за талию та врывается. Он ее в воздух поднимает. Марина ногами дрыгает и визжит. Миронов ее щекочет и тоже смеется. У меня открывается рот. В жизни не видел, чтобы Данил так смеялся. По крайней мере, за последние лет пятнадцать точно. Ребят, вы, может, не в курсе, но в номере две щетки, напоминаю я. Эти двое замирают. Смотрят на меня, потом друг на друга. Миронов, наконец, хмурится, как обычно, недовольна. Не подменили, фух. Но девицу его негодование нисколько не смущает. Она продолжает улыбаться во все тридцать два. Вот именно, ты свои почистила кроссовки, вон она у входа валяется. Бери, помой с мылом и вперёд. Что? Не буду же я ей зубы чистить после обуви. Данил, ты дурак? стонет Марина. А почему ты сначала не почистила зубы перед обувью? спрашиваю я. Я почистила, но хочу ещё. В первый раз без пасты он её спрятал. Я её не спрятала, она в сумке лежала, отдай. Данил вырывает добычу и тяжёлым поступью победителя идёт в ванную. Миронов в одних штанах майка аккуратно разложена на стуле. Марина топает ногой негодуя, потом срывается с места и бежит за ним, запрыгивает на спину. Я тебя сейчас в унитазе утоплю, рычит Миронов. Посмотрим, кто кого. Ты жадина. Сходи ещё попроси на ресепшене. Сама попроси. Я здесь не живу, как я буду просить? Я сейчас принесу щётку, говорю я. Следом слышу характерный звук, похожий на бульк. Ты в своём уме? кричит Данил. Вот дурная баба, я тебя На трассе высужу дальнобойщикам продам во за 1000 рублей. Красная тебе цена. Марина заливисто смеётся. Я две принесу, не утопите друг друга, кричу примирительно. С круглыми глазами спешу вниз искать горничную. Через полчаса все мы, слава богу, с чистыми зубами сидим в дешёвой кафешке на первом этаже и цедим отвратный кофе. Данил к счастью хмурится, читая в телефоне отчёты. Его недовольная физиономия меня, конечно, нервирует, но весёлый смех его все пугает до чёртиков. Прожорливая селянка дай дай завтрак. Меня мутит страшно. Ей же после дорожной еды и выпечки хоть бы что. Вот ведь непривредливая. Думаю, картофель на чистке слопать, только дай. Вымакивает хлебом яичницу. Мальчики, я вас оставлю ненадолго, надо сестре отзвониться, говорит Марина. Данил, ты мне обещал, помнишь? Миронов кивает, не поднимая на неё глаз. Мы остаёмся вдвоём. Некоторое время Данил увлечён работой, потом откладывает сотовый. Егом лето остыл, но он берёт приборы и принимается за еду. Слушай, начинаю я. Паш, мне следует извиниться, говорит он вдруг. Я резко вчера сказал: "Я тут же тушуюсь". Да ничего, ты тоже извини, это всё стрессы, да и усталость. Планы снова меняются, но я обещаю, что это в последний раз. Я киваю. Езжай в Москву один, я дам тебе указания, что нужно сделать. Приеду дней через 10 и вместе домой погоним. Ты с ней приедешь? Киваю на улицу, где Марина болтает по телефону. Возможно. Данил смотрит на меня. Я глаза опускаю. Его выбор непонятен. Ни внешне, ни по другим качествам Марина рядом со Златой не стояла, но я ни разу, вообще ни разу не видел, чтобы Миронов рядом со Златой хотя бы широко улыбался, не то что хохотал. Я отъезжал от хутора на 100 км, говорю, чтобы сменить тему. Вышку получал в Краснодаре, и в Москве был несколько раз. Один раз даже звонил тебе, думал, увидимся. Да, я не помню. С похватывается новый кулак вроде как даже искренне. Неудобно становится продолжать. В моих мыслях разговор должен был строиться иначе. Данил бы увольнял меня, а я бы ему высказывала напоследок накипевшее. Но он не увольняет, а напротив, идет на мировую. Ты сказал, что навстречу и перезвонишь позже, но не перезвонил. Да, блядь. Он делает паузу. Извини. Ничего, я так сказал, к слову. Ты это, будь осторожен. Может, мне с вами поехать? Нет, все нормально. Под контролем. Ты в Москве мне нужен. Держи в курсе дел. Конечно. Марина возвращается, встаёт рядом с Данилом и кладёт ему руки на плечи. Смотрю на них и впервые вижу этих двоих таких непохожих парой. Да, жизнь определённо сложная штука. В следующую секунду я вдруг отчётливо понимаю, что Злата на хутор не вернётся.